Глава с е м н а д ц а т а Когда Рита открыла глаза, она, осмотревшись, поняла, что находится в больнице, но хоть у б е й т и не знала почему. А главное, почему здесь был Ратмир. Он сидел на стуле, придвинутом к к Ритиной кровати. Мужчина спал, подперев голову рукой. Галстук развязан, тёмно-синий пиджак на спинке стула. В голове у Риты наконец начало проясняться. Всплыли обрывки недавних событий. Тёмный вагон метро — Страх, её попытки справиться с паникой. Потом она вспомнила, как бежала к зданию Валида, споткнулась. А что было дальше? Кажется, она сильно опоздала на важное совещание. В голове вдруг всплыл громкий голос Ратмира. «Какого чёрта ты опаздываешь?» А потом провал. Нет, кажется, она ещё помнит склонившиеся к ней лица, и как её скрутила боль, как будто болела каждая клеточка тела, как будто её рвали на части. А потом серая муть. Ничего. Видимо, ей стало плохо уже по приезде в компанию. И, кажется, Ратмир на неё сильно кричал. А теперь вот больница. Что он-то тут делает? Рита почувствовала, как желудок снова скрутила от боли. От голода, поняла девушка. Рита, кажется, уже сутки ничего не ела. Вчера, приехав наконец-то в Москву, она приняла ванну и села почитать в ожидании, пока подсохнут волосы и можно будет выйти в магазин за продуктами. Она так устала... что не заметила, как отрубилась, проснувшись уже поздно ночью. Она перебралась с дивана в кровать и снова тут же уснула. А утром было не до завтрака. В холодильнике было пусто и невинно чисто. Рита уже больше недели не была дома. Вот, видимо, и грохнулась в голодный обморок, а ещё и ужасная паническая атака. Давненько её так не накрывала. Нужно, наверное, медсестру позвать, чтобы ей принесли что-нибудь поесть, или она снова от голода потеряет сознание. Или лучше разбудить Ратмира?» Теперь все мысли и чувства Риты сосредоточились только на одном — желании есть, а ещё бы кофе. Даже сильная головная боль и тошнота отступили. Рита пошевелилась, зашуршав простынёй. Ратмир тут же очнулся, резко дёрнувшись. Он встрепенулся, увидев, что Рита наконец пришла в себя и смотрит на него. о р е д к о как ты?» Он тут же схватил её за руку. «Ты испугала меня до чёртиков». «Извини, я, кажется, что-то натворила на совещании, да?» «Ты не помнишь?» «Отрывками». Ратмир рассказал и о разбитой витрине, и о сорванных переговорах, и о том, как секретарши на какое-то мгновение подумали, что Рита вот-вот умрёт, когда она упала без сознания, сказав им, что не может дышать. «Прости». Она у с т а л о прикрыла рукой глаза. «Я не хотела, правда». «Это ты меня прости. Не знаю, что на меня нашло, и я так сорвался». «Доктор о б ъ я с н и л что у тебя была паническая атака, а потом резко упало давление». Ратмир прижал Ритину руку к своей щеке. «Не пугай меня так больше, малышка». «Ужасно есть хочется». «Я сейчас всё о р г а н и з у спохватился Ратмир, вскакивая со стула. «Я мигом». Он вышел позвать медсестру, которая тут же пришла, померила р и т и давление и сказала, что сейчас принесёт обед. Не успела уйти медсестра, как в палату вошёл врач. «Ну?» «Как наша больная?» «Нормально», — робко улыбнулась Рита, «только голодная». «Ещё бы! Вы с вашими диетами так себя больше не доводите», начал отчитывать её доктор. «Да я не сижу ни на какой диете, просто устала вчера, а потом утром не было времени поесть, а на работу боялась опоздать». «Работа, работа», — проворчал врач. «Ну и опоздали бы, ничего страшного. Уж лучше выговоры от начальства, чем голодный обморок». Я и опоздала, и вот результат. У Риты получилась очень вымученная улыбка. «Знаю, знаю. р а д м и р Валидович вон беспрерывно себя винит. Ну да ладно. Вы лучше скажите. Часто у вас приступы паники?» «Не очень. Только когда испытываю сильный стресс». «А сегодня утром вы испугались из-за опоздания?» «Нет». Рита тряхнула головой и посмотрела на Ратмира. «Я бы не опоздала. Но в метро что-то случилось, и поезд стоял в тёмном туннеле больше получаса. Я перенервничала». «А, да. В новостях говорили, что кто-то в метро бросился под поезд». «Как раз на нашей ветке», — сказал Ратмир. «Значит, вас испугала темнота в поезде и замкнутое пространство?» «Да, там все паниковали. Сложно было держать себя в руках. Но я почти справилась», — Рита сглотнула. «А потом...» «Потом р а д м и р Валидович закричал на меня. А крика я не выношу с детства. Мне сразу становится плохо». Понятно. Всё одно к одному. Испуг из-за остановки в метро, потом опоздание и злой начальник, а до этого наверняка работали без выходных и проходных, ещё и толком не питаетесь. Я не специально, — попыталась робко оправдаться Рита. Ну-ну. Доктор пожал Рите руку. Больше, чтобы такого не было. Следите за здоровьем. Судя по всему, у вас и так низкое давление, а сегодня оно совсем скакнуло вниз. По анализам, в общем-то, всё в норме. Сейчас медсестра принесёт вам обед. Подкрепитесь. А потом, Ратмир Валидович...» Доктор глянул на мужчину. «Можете свою подопечную забирать. Но ей нужно хорошенько отдохнуть». «Конечно», — улыбнувшись краем губ, сказал р а д м и р «И ещё, милая моя...» Доктор строго посмотрел на Риту. «Я бы посоветовал вам пройти полное обследование. Панические атаки не появляются на пустом месте. Это может быть сигналом организма каком-то заболевании». «Вы хотите сказать, что Рита серьёзно больна?» «Вполне может быть». «Ничем я не больна, а так и у меня с детства». «Какая-то психологическая травма?» Внимательно посмотрел на неё доктор. «Типа того». Рита поджала губы, явно не желая развивать эту тему. «Тем не менее подумайте над тем, чтобы обследоваться. Лучше, как говорится, перебдеть». «Она обязательно обследуется, Влас Ильич». «Я прослежу», — сказал Ратмир. «Вот и отлично». В палату вошла медсестра, вкатив тележку с Ритиным обедом. «Обедайте, а потом можно на выписку. Или на ночь вас оставить у нас?» «Нет уж, лучше домой», — запротестовала Рита. Пока Рита ела, Ратмир вышел, чтобы уладить все вопросы с выпиской и оплатой. К его возвращению девушка уже расправилась с обедом и почувствовала себя значительно лучше. «Что это за больница?» — спросила она у вошедшего Ратмира. — Частная клиника. — т у т о я думаю, больше на санаторий похоже. Ни тебе обшарпанных стен, ни десятка соседок по палате, даже обед, и тот прям о в постель доставили. Ратмир улыбнулся, разводя руками. — Любой каприз за счёт пациентов. — А почему меня сюда привезли? Рита искоса глянула на Ратмира. — Маргаритка, ну что ты дурацкие вопросы задаёшь? Куда тебе ещё должны были привезти, если я рядом? — Действительно. Было бы удивительно, если бы она очнулась в обычной больнице. С другой стороны, после её выходки на с о в е щ а н и и удивительно другое. Ратмир, кажется, не злится на неё. «Лучше скажи, как ты себя чувствуешь». Ратмир присел на краешек кровати. «Нормально. Голова теперь болит, на виски давит. Видимо, организму срочно нужна доза кофеина», — усмехнулась Рита. «Но хотя бы есть больше не хочется. Почти». «Тогда поедем домой?» Рита утвердительно кивнула. «Ратмир», — робко спросила она, «я что, сделку тебе сорвала, да?» Её пушистые ресницы взметнулись вверх и тут же опустились вниз, скрыв зелень глаз. Ратмир с ума сходил от такой р е т и н о й беспомощности и бесконечной женственности. Он прикоснулся кончиками пальцев к её подбородку. «Ничего ты не сорвала. Все, конечно, были в шоке, когда ты в дребезги разнесла витрину. Даже Руслан потерял дар речи. Но сделка всё равно наша, так что придётся тебе скоро впахивать в новом проекте». «И ты меня не уволишь?» Она распахнула глаза, зелёные, ведьминские. «А должен?» — он улыбнулся. «Не уволю, конечно, но в ближайшие дни в Валиде, и чтобы я тебя не видел». «Почему?» — непонимающе смотрела на него Рита. «Потому, что у тебя будет внеплановый отпуск». «Так нельзя!» — начала протестовать Рита. «Можно, ты месяц работала без выходных, закончила отличный проект, Гарик просто кипятком писает от восторга, так что будешь отдыхать. Но, Рита, — перебил ее Ратмир, — я твой начальник, будет, как я сказал». Сил спорить у нее не было, но про себя Рита упрямо решила, что в понедельник выйдет на работу. Завтра пятница, а там два выходных. К понедельнику она точно оклемается. После обморока и изрядной доли успокоительного Рита всё ещё штормила, поэтому пришлось опереться на руку Ратмира. Он помог ей сесть в машину, а когда тронулись, девушка почти тут же задремала. Разбудил её звонок мобильника. Это Руслан хотел выяснить, как там Рита. С просонью она не уловила сути разговора, но зато поняла, что чувствует себя гораздо лучше. Голова больше не болела, сонливость ушла, голод не скрёб желудок. «Ратмир, куда это мы едем?» Рита оглядывалась по сторонам и не узнавала, в каком районе Москвы они находятся. «Ко мне». «К тебе?» Рита удивлённо стрельнула в него глазами. «Да, ко мне. Есть возражения?» Было глупо начинать очередную перепалку, но... «Я думала, ты отвезёшь меня домой». «Нет уж, Маргаритка, останешься сегодня у меня, чтобы я был спокоен и знал, что ты снова не грохнулась в обморок». я не грохнусь «Рит», — он насмешливо взглянул на девушку, — «ты чего-то э боишься?» «Нет, просто...» «Но не начнёт же он домогаться её, когда она еле на ногах стоит, правда? Так чего она боится?» «Тем более они толком не общались больше месяца. Может, весь его интерес к ней давно пропал». Рите стало грустно. «Как собака на с и н е ей-богу», — попрекнула она саму себя. «Просто что?» У меня ни одежды, ни зубной щётки. У меня дома есть совершенно новый банный халат, и уж, конечно, найдётся новая зубная щётка. Переночуешь у меня, а завтра я отвезу тебя на дачу к Лизе и бабушке. Идёт? Идёт. Только какие ещё возражения? Устало спросил он. У Лизы день рождения в воскресенье. Мне нужно ей подарок купить. Ратмир внимательно посмотрел на Риту и собирался что-то сказать, но передумал. Однако через минуту всё-таки предложил. «Завтра утром как откроют магазины, так и купим л е з и подарки. Сегодня ты всё равно не в состоянии идти за покупками». «Я чувствую себя гораздо лучше», — возразила она. «Это, в конце концов, не первая паническая атака в моей жизни». «И ты каждый раз теряешь сознание?» «Нет, только когда полностью перестаю контролировать страх». «Вот именно. Страх, низкое давление...» А ещё кто-то и не ел ничего толком. Нет, малышка, сегодня отдыхаем. Может, вечером сходим в ресторан рядом с моим домом или закажем что-нибудь с доставкой. А завтра ты выспишься, купим подарок дочке и поедем на дачу. Он, конечно, прав. Ей нужно хорошенько отдохнуть. Рита только вздохнула. Ещё нужно завтра за моими вещами заехать. Заедем или купим что-нибудь. За окном автомобиля показался Кремль. Они еле ползли. Центр столицы, как всегда, парализовало. «Ты что, в самом центре живёшь?» — удивилась Рита. «Да, в Царёвом саду». «Мне это название ни о чём не говорит», — усмехнулась она. «Неужто из вашего окна площадь красная видна?» Ратмир рассмеялся. «Именно». Когда они всё-таки добрались до дома Ратмира, Рита, оглядевшись вокруг, присвистнула. Она и не подозревала, что в таком месте, где под рукой и Кремль, и набережная, и парк, кто-то действительно живёт. Проезжая мимо этих великолепных, недавно построенных зданий, Рита думала, что здесь располагаются какие-то правительственные учреждения. «Красиво. Но это ж е сумасшествие — каждый день торчать в таких пробках. Нужно знать время, в которое уезжать и в которое приезжать, чтобы проскочить между пробками», — усмехнулся Ратмир. Они поднялись на последний этаж. «У тебя что, пентхаус?» — удивилась она, когда они вошли внутрь, и Рита заметила лестницу, ведущую на следующий уровень. «Да». Увидев дом Ратмира, Рита поняла, как должно быть ему было странно оказаться в их с бабушкой старенькой хрущевке. Здесь как будто была другая вселенная, другой мир. Вся Ритина квартира могла поместиться в одной гостиной этих апартаментов — Да и то, наверное, оказалось бы меньше. Рита подошла к панорамному окну. Действительно, вид на самый Кремль. «Хочешь принять душ?» — предложил Ратмир. «Да, в душ Рите очень хотелось. После метро, где от страха её прошиб холодный пот, затем, бега с ветром на перегонке от подземки до Валида, обморока и больницы, Рита чувствовала, будто на ней тонны грязи». Ратмир проводил её в спальню, Судя по всему, гостевую. Здесь не было ни одной вещи, говорившей о том, что у комнаты есть хозяин. «Ванная там», — Ратмир кивнул на белую дверь в глубине комнаты. «Полотенце и халат здесь». Он распахнул дверь шкафа. «Не хочешь халат, могу дать тебе свою футболку». «Халат меня вполне устроит». «Ну тогда располагайся. Я тоже пойду в душ, а потом сообразим что-нибудь с ужином». «Если нужно будет потерять спинку, кричи», — засмеялся Ратмир. Рита сморщила нос, глянув на него из-под ресниц. Комната была выдержана в молочно-белых тонах. Такой же светлой оказалась и ванная. Рита подумала было понежиться в пене, но решила, что от горячей воды ей может снова стать плохо. Нет, сегодня только контрастный душ. Когда она вышла из ванной, то поняла, что зря согласилась приехать к р о т м и р у Нужно было отправляться домой. Банный халат — это, конечно, здорово, но под халат Рите надеть было нечего. А оттого она чувствовала себя неловко, надевать нестерное бельё не хотелось. И что она наденет завтра? Да, после больницы она как-то сразу не подумала о таких мелочах. Нужно было настоять и всё-таки поехать домой. А сейчас как ей быть? Не скажешь же Ратмиру, что она передумала оставаться у него, потому что у неё нет чистого нижнего белья? Его такое заявление точно позабавит. У него ведь должна быть где-то стиральная машина, Может, стоит спросить и постирать таки одежду? Что бы сделала какая-нибудь героиня одного из глупых романов, которые Рита так любила читать? Она бы наверняка в таких обстоятельствах сдалась на милость победителя и прыгнула, наконец, к Ратмиру в постель. Но Рита этого делать не собиралась. Уж точно не сегодня. Так и не решив, что делать с непрошенной проблемой, Рита вышла в гостиную и поняла, что Ратмира, кажется, нет дома. Пока она была в душе, а проторчала она там минут сорок, если не больше, мужчина куда-то ушёл. Рита решилась осмотреться. Да уж, не дом, а королевский дворец. Огромные окна делали квартиру светлой, а в сочетании с молочными стенами и белой мебелью казалось, будто она залита солнцем. Рита поднялась на второй этаж. У Ратмира даже была своя зона отдыха на крыше. Крытая стеклом зона на случай плохой погоды и терраса под открытым небом. Пробежавшись по всему дому, Рита решила, что если рай — это изобретение человека, то он должен выглядеть примерно так, как жильё Ратмира. Всё здесь было хорошо. Но дому Ратмира не хватало одного — женского тепла. Брошенный на диван яркой подушки, толстого пледа на кровати, букеты ярких-приярких цветов в белой вазе, стопки журналов на стеклянном кофейном столике. Девушка как раз спускалась в гостиную, когда дверь открылась, и вернулся Ратмир. Он улыбнулся, увидев Риту. «Осмотрелась?» «Да, извини, я везде сунула нос». «Не стесняйся», — засмеялся Ратмир. «Как тебе дом?» «Понравился. Только... Только зачем столько места одному? Ну, я же не всегда буду один. Однажды наверняка появятся жена и дети». «Ты собираешься жениться?» Она бросила на него любопытный взгляд из-под ресниц. «Я ещё не думал об этом серьёзно». Лукаво взглянув на Риту, ответил он. «Но если ты делаешь мне предложение...» «Ха! Очень смешно!» — скрестила руки на груди Рита. Ратмир рассмеялся и протянул ей несколько бумажных пакетов. «Что это?» — с подозрением глянула на него девушка. «Я подумал, что тебе будет не очень удобно в халате. К тому же в нём наверняка жарко». Рита заглянула в один из пакетов. «Одежда?» «Да. Ты же боялась, что тебе не во что будет переодеться. У нас здесь на первом этаже несколько неплохих магазинов, так что я купил тебе кое-что». «Не стоило», — начала была Рита, но тут же прикусила язык. «Ага, не стоило. Лучше ходить при нём без трусов». «Спасибо. Я с тобой никогда не расплачусь. н а ч а л а ноутбук, теперь вот одежда». «Не забудь про разгромленный конференц-зал», — улыбнул с я р а т м и р Придётся, Ритка, тебе вечно на меня работать. А ты поменьше ори. Может, тогда мне не нужно будет делать отвлекающие манёвры, чтобы избавить себя от своих же страхов. Почему ты так боишься крика? Ратмир вдруг посерьёзнел, внимательно посмотрев на Риту. Там, в больнице, ты врачу сказала, что это с детства. Рита не очень хотела рассказывать р а д м и р у о своих детских травмах. С другой стороны... Он и так слишком много о ней знал. Одной деталью больше, одной меньше. Рита отошла к окну, уставившись на купола собора Василия Блаженного, переливающиеся разноцветием в лучах заходящего солнца. На город спускались сумерки. Папа с мамой часто скандалили. Постоянно орали друг на друга так, что стены дрожали. Меня это очень пугало. Я залезала куда-нибудь под стол и пряталась, пока они не затихали. А потом... Родители развелись, и мама снова вышла замуж. Сначала я жила у них. «Дима, мамин муж, меня ненавидел». Рита вздохнула. «Не знаю, почему. Я вроде была спокойным ребёнком, не хулиганила, всегда слушалась, но отчим вечно был недоволен. Поначалу он орал на меня, только если мамы не было поблизости. Меня просто трясло от его голоса. «Он тебя бил?» По голосу Ратмира Рита поняла, что он стоит совсем рядом. «Нет, не бил». только кричал. Сначала стеснялся мамы, а потом и при ней начал ругать за всё подряд. То чашку за собой не помыла, то заигралась допоздна, то штанишки на детской площадке испачкала. Мне было всего шесть, а он вёл себя так, будто я взрослая. Одни требования, требования, требования и бесконечный крик. Я его очень боялась. До трясучки. Рита почувствовала руки р а д м и р а у себя на плечах. Она не стала отстраняться. Ей хотелось его тепла, его поддержки, просто чтобы он был рядом. А мама что же, не защищала тебя? Нет. Мама вела себя так, будто я действительно в чём-то виновата, и Дима имеет полное право на меня кричать. Потом у них ребёнок родился, и стало совсем плохо. Отчим орал на меня, чтобы я не мешала малышу спать, будил его своими криками, а в результате виновата была я. «Хорошо, что бабушка Таня вовремя поняла, что у мне, у матери жизни не будет, и забрала к себе». Рита перевела дух, заканчивая рассказ. «Отсюда и все мои страхи и панические атаки. Не выношу крика до сих пор. У меня сразу в голове мутнеет, и я ничего не соображаю». Рита вздохнула. «Прости, малышка, я такой дурак». «Ты не мог знать. Да и вообще...» — она усмехнулась. «Ты же начальник. Все начальники орут время от времени. «Нет, я идиот. Я так по тебе скучал всё это время, что под конец у меня просто сорвало крышу. Ведь это не ты устроила сцену на совещании, это я ни с того ни с сего сорвался». Рита повернулась к Ратмиру, улыбнулась, положив ладонь ему на грудь. «Знаешь, я тоже соскучилась». «Правда?» Он накрыл Ритину ладонь своей и заглянул в зелень её глаз. «Да». Рита видела, что р а д м и р хочет её поцеловать, но колеблется, боится спугнуть. И она снова сама встала на цыпочки, обвела его шею руками и прижалась губами к губам Ратмира. Он крепче прижал её к себе. Рита запустила пальцы в его чёрные волосы. Как давно она мечтала это сделать? Рука Ратмира осторожно спустилась с талии девушки чуть ниже, прижимая её бёдра к своим. Рита заставила себя прекратить поцелуй. Сейчас было не лучшее время отдаться произволу чувств. Ратмир, почувствовав, что Рита хочет высвободиться, не стал настаивать. Оторвавшись от её губ, он чмокнул девушку в нос и улыбнулся, сказав «Маргаритка, мне нравится твоя решительность в плане поцелуев». «Так от тебя ведь не дождёшься. Всё приходится делать самой», — деланно вздохнула она. «Так, значит, да?» «Ага». Теперь уже Ратмир прижал Риту к окну и завладел её губами. но в этот момент зазвонил телефон. «Чёрт!» — прошептал р а д м и р нехотя отрываясь от ритяных губ. «Алло!» Он выслушал человека на том конце провода и, бросив трубку несколько фраз, отключил телефон. н р и д ты себя как чувствуешь?» «В смысле?» — не поняла она, всё ещё одурманенная их поцелуями. «Голова не кружится? Не будешь больше в обморок падать?» Голова кружилась, но совсем от другого. «Нет, я вроде в полном порядке». «Тогда переодевайся», — скомандовал Ратмир. «Руслан нас ждёт внизу в ресторане». «Руслан?» «Да, он здесь же живёт через пару подъездов. И Саид, кстати, тоже». «Ещё и Саид будет», — ахнула Рита. Ужинать со всеми тремя братьями после того, что она учудила утром в Валиде, ох, как не хотелось. «Нет, Саид в бегах». — засмеялся Ратмир. А вот Руслан нас пригласил на ужин. Руслана Рита побаивалась. Он хоть и был всегда в приподнятом настроении, и почти все встречи с ней сопровождал тем, что пел своё излюбленное Рита Рита Маргарита, но производил впечатление жёсткого человека, из тех, от которых не знаешь, чего ждать. А хорошее настроение было лишь маской, скрывавшей истинные мысли и чувства. После сегодняшнего скандала на совещании, учинённого Ритой, Она вообще боялась попадаться старшему из братьев Закаевых на глаза. «Может, не надо?» — попыталась протестовать Рита. «Почему? Тебе плохо?» — Ратмир внимательно всматривался в её лицо. «Нет, просто я немного боюсь твоего брата. Вернее, очень боюсь», — призналась Рита. «Особенно теперь». Ратмир рассмеялся. «Да брось ты, Ритка. Руслан сегодня три раза звонил в больницу, пока ты была в отключке. Он за тебя тоже переживал». «Почему?» «Потому что ты ему нравишься». «Он же всё время насмехается надо мной». «Да нет, Рита, у него просто манера такая. Он со всеми себя так ведёт, даже со мной и с Аидом. Так что не стоит бояться Руслана». «Хорошо, если так. Давай переодевайся и пошли ужинать». Ратмир развернул её и легонько подтолкнул в сторону комнаты. «Ну ладно», — неохотно согласилась она. Рита убежала в свою спальню, Вернее, в ту, что на сегодняшний вечер была её. Интересно, часто у Ратмира женщины ночуют? Даже если и часто, то спят та -то они точно не в гостевой комнате, а с ним вместе. Эта мысль Рите совсем не понравилась, но настырно засела у неё в голове. Рита вытряхнула содержимое пакетов на кровать. Что ж, нужно отдать Ратмиру должное, одежду он купил что надо. И глаз у него алмаз, с размером угадал. Перед Ритой лежал комплект белого н и ж н е г о белья с кружевами. Очень красивое бельё, сексуально нежное, но без грамма пошлости. Рита надела бюстгальтер. Размер в размер. Откуда ему знать её объёмы? Видимо, у него было столько баб, что он на глаз определяет, какого размера у неё грудь и всё остальное. Ещё одна неприятная мысль занудно начала биться в голове. Платье Ратмир ей купил тоже белое и тоже не грамма пошлости. Платье широкой юбкой до колена с запахом на левую сторону завязывалось широким поясом, рукав — три четверти. Самое подходящее для летнего вечера. Дни стояли сейчас очень жаркие, а вечером становилось чуть свежее. В таком наряде Рите будет не холодно и не жарко. Ратмир даже босоножки ей купил. Белые, на невысоком каблуке. Видимо, Ратмир знал вкусы Риты очень хорошо. Если бы ей самой нужно было быстренько выбрать что-то, чтобы сходить в ресторан или просто прогуляться, Рита тоже выбрала бы нечто подобное. Правда, наверняка по более скромной цене. Она даже представить боялась, сколько стоят шмотки в бутиках, что располагались в этом районе. «Я готова», — сказала Рита, выходя в гостиную. «Всё подошло». Ратмир сделал ударение на первом слове, и Рита почувствовала, как щёки её залила окраска. «Да, тебе бы продавцом-консультантом в женском отделе работать», — заметив его недоуменный взгляд, Рита добавила. «Идеально угадываешь размеры». Ратмир рассмеялся. «Пойдём?» «Сейчас только бабушке позвоню, скажу, что завтра приеду». «Мы приедем», — р а д м и р подчеркнул «мы». Рита набрала номер бабушки Тани, узнала, как у них с л е з ы дела, и, сообщив, чтобы ждали её завтра вместе с р а д м и р о м отключилась. О своём обморке решила не говорить. Нечего волновать пожилую женщину. На улице ещё было светло, но горизонт уже окрасился розовым, купаясь в предзакатных лучах. Дневная жара ушла, и теперь стоял приятный теплый вечер. Ратмир с Ритой миновали внутренний двор, представлявший собой площадь с широкими клумбами и фонтаном посередине, и вышли через широкие центральные ворота, обогнув длинное здание. Ресторан, куда Ратмир привел Риту, был на набережной. Администратор провел их к одному из столиков на крытой веранде, где уже сидел Руслан с какой-то девицей. «Ну, наконец-то!» — проворчал старший Закаев. «Я уж думал, умру с голоду, пока вас дождусь». «Ну что, Маргарита, жива, бодра и весела?» Снова он со своими шуточками, а глаза прищурены, будто пытаются просветить её насквозь, как рентген. Или Рите только кажется. «Жива!» — робко улыбнулась Рита. «Но ещё не бодра и не весела?» — усмехнулся Руслан. «Ничего, р а д м и р быстро поможет это исправить». Они разместились на диване напротив Руслана и его спутницы. «Представишь нам свою девушку?» — вопросительно поднял бровь Ратмир. «А, точно, это Нюра». «Не Нюра, а Аня», — возмутилась девушка, глупо надув губы. «Да он и над ней издевается», — поняла Рита, поймав лукавый взгляд Руслана. «Но та, видимо, была готова терпеть всё». Подошёл официант и предложил меню. Рита предоставила р а д м и р у выбирать блюда, сказав только, что уже успела безумно проголодаться. Пока мужчины решали, что заказать, Рита украдкой рассматривала спутницу Руслана и ловила на себе такие же заинтересованные взгляды, только более прямые. Аня или Нюра, видимо, оценивала, может ли Рита стать ей соперницей или нет нужды её опасаться. Кажется, склонившись к последнему, Аня потеряла всякий интерес к Рите и, достав зеркальце, начала рассматривать собственное отражение. Она была темноволосой с чёрными идеально вычертенными бровями. Вообще в ней всё казалось идеальным. Загорелая до смуглости кожа без единого изъяна, чётко очерченный контур губ с матовой розовой помадой, острые скулы, идеально подведённые чёрным карандашом глаза с густыми длиннющими ресницами. Фигура девушки тоже казалась будто выточенной из мрамора. Крошечное изумрудного цвета платье на тонких бретелях почти ничего не скрывало, не оставляя ни шанса для полёта фантазии. Девушка была похожа на куклу. Красивая, но будто произведена на заводе, где выпустили миллионный тираж одинаковых Барби, отличающихся разве что цветом волос. «Вот значит, какие девушки обычно делят общество братьев Закаевых», п р и н е с л о с ь у Риты в голове. Неужто и Ратмиру такие нравятся? Рита не испытывала в обществе подобных красоток чувства неполноценности. Скорее, наоборот, на их фоне она хоть и понимала, что выглядит проще, но, по крайней мере, чувствовала, что не похожа на шарпотреб. «Рита, что будем пить?» — спросил её Руслан, вырвав из размышлений о такой разной женской красоте. «Мне бы кофе, и лучше двойную дозу. Кофе мы тебе обязательно организуем для начала, но, может, красного вина?» «Нет», — отрезал Ратмир. «У Риты с утра же так упало давление, что она сознание потеряла, а ты хочешь её вином поить, чтобы оно ещё раз у неё упало». «А вино же давление повышает», — вставила Аня. «Нюра! Да ты у нас знаток!» — усмехнулся Руслан. «Ну, тогда какой-нибудь безалкогольный коктейль. Маргаритку нам терять не след». «Почему?» — Анин вопрос прозвучал возмущённо, будто она только и мечтала как бы потерять Риту. «Потому что это разобьёт сердце нашему хазарскому хану. А что мне с ним тогда прикажешь делать?» Рита улыбнулась, а Аня, кажется, ничего не поняла. Её следующий вопрос подтвердил это. «А кто это? Хазарский хан?» «Ратмир!» Руслан прикурил и, откинувшись на спинку дивана, затянулся, прищурившись, саркастично смотрел на свою спутницу. «Он что, хан?» Нюра с интересом уставилась на Ратмира. «Ага, хазарский. «Если твой младший брат хан, то кто ты?» Руслан без доли иронии в голосе ответил. «А я, Нюра, султан». «Ого!» В Тоне Руслана не было ни капли юмора, но любой дурак должен был бы понять, что он издевается. Неужели Аня воспринимает все его слова всерьёз? Она прикидывается или и правда так тупа?» Пронеслось в голове Риты. Однако старшего Закаева глупость девушки нисколько не смущала. Он, кажется, привык к женщинам красивым, но интеллектом необезображенным. Принесли их заказ. Рита, не стесняясь, набросилась на еду так, будто не ела целый год. Аня же усердно ковыряла вилкой цезарь, отправляя в рот только зелёные листья салата и помидорки черри. Кусочки мяса и пармезан она бездушно отодвигала в сторону. Туда же летели и кусочки поджаренного хлеба. Девушка больше налегала не на еду, а на вино, которое щедро подливал ей Руслан. Когда Рита перешла от своего салата к Росбифу, Аня не выдержала и заметила. «Ты столько ешь, наверное, завтра целый день будешь в зале сгонять калории». Рита чуть не подавилась. «Да нет, я вообще не хожу в зал». «Да?» — Аня критично осмотрела её с ног до головы. «Ври кому-нибудь другому. Я-то знаю, каких трудов стоит красивая фигура». «Нюра у нас спец», — усмехнулся Руслан. Мы с ней как раз в тренажёрке познакомились». «Конечно. Я без спорта жить не могу и без правильного питания». Девушка кинула очередной неодобрительный взгляд на Ритины блюда. Рита тут же ощутила себя прожорливым бегемотом. Она почувствовала у себя на плечах руку Ратмира, который п р и о б н я л её в знак поддержки. «А я обожаю девушек, которые могут есть за троих и при этом не торчат потом часами в спортзале», — сказал он. «Нет, брат, ты привираешь», — засмеялся Руслан. «Ты обожаешь одну конкретную девушку, которая может себе такое позволить». Руслан подмигнул Рите, смутив её. «Эх, Маргаритка, у тебя случайно нет сестры-двойняшки?» Аня, сделав большой глоток и осушив свой бокал, встала. «Я пойду носик припудрю, а ты мне налей ещё вина». Девушка томно стрельнула глазами в Руслана и удалилась, раскачиваясь на высоченных шпильках. «Что это за дура, брат?» — возмутился Ратмир, когда Аня исчезла из поля зрения. «Я таких тупых давно с тобой не видел!» Руслан развел руками. «А что делать?» «Умные все перевелись!» «Не, серьезно, она же непробиваема!» Рита укоризненно посмотрела на Ратмира. «Все-таки девушка брата, зачем он так грубо?» «Да откуда я знал?» «Встретил ее вчера утром в зале, вся такая пафосная, деловая, ну договорились поужинать сегодня!» «Я с ней толком и не разговаривал». «Ага, а когда ты с ними вообще разговаривал?» — покачал головой р а д м и р «А о чём с ними разговаривать?» — саркастично парировал Руслан. Он подмигнул Рите, как бы давая ей понять, что она с ними закаивами заодно. «Рита, лучше скажи мне, как там Люда поживает? Вот женщина, с которой бы я с удовольствием поговорил», — мечтательно протянул он. «Что мешает?» Люда в субботу п р и е з ж а ю т в Москву на день рождения к Лизе. Руслан встрепенулся. «Так-так-так. А кто такая Лиза? И как попасть к ней на день рождения?» «Лиза — дочь Риты», — пояснил Ратмир. «Ага, это значит та маленькая кнопка, к которой наш хазарский хан частенько наведывается». «В смысле?» — не поняла Рита. Ратмир бросил на Руслана выразительный взгляд, говоривший о том, что тому пора заткнуться. я тебе потом объясню». Взгляды Ратмира и Риты скрестились, будто ведя тихую дуэль. Рита поймала себя на мысли, что у неё нет сил на него сердиться. Ей хотелось другого — оказаться в его крепких объятиях. «Рита!» Тон Руслана вдруг стал очень серьёзным, даже строгим. «Вы нам сегодня прямо посреди важного совещания разгромили конференц-зал». Рита опустила глаза, не зная, что последует дальше. «Вам придётся за это заплатить. руслан Начал был Ратмир, но брат остановил его жестом. «Я заплачу, конечно», — неуверенно промямлила Рита. «И чем быстрее, тем лучше». «Да, конечно», — обречённо вздохнула Рита. «Премии, наверное, ей не видать. Ещё и зарплату урежут». «Я жду приглашения на день рождения к Лизе». Рита взмахнула ресницами, недоверчиво уставившись на Руслана. «Если там будет прекрасная Людмила, я просто обязан тоже там быть». объяснил он. «А если, Маргаритка, ты ещё и перед подругой словечко за меня замолвишь, то мы не просто будем в расчёте. Ты тогда можешь ещё что-нибудь раздолбать в Валиде». Ратмир разразился заразительным смехом. «Только желательно не посреди совещания». «Ну, это уж как Рита захочет», усмехнулся Руслан. «Ну что, по рукам?» «По рукам», улыбнулась Рита. Но, завидев приближающуюся к столику, Аню добавила а «Только боюсь, Руслан Валидович, что после сегодняшнего...» Рита кивнула в сторону Ани. «Вам без справки теперь точно не обойтись, иначе Люда и разговаривать с вами не будет». Ратмир, уже совсем не сдерживаясь, расхохотался во всю мощь своих лёгких. «Вот теперь я понимаю, почему Ратмир в тебя втрескался, Ритка. Язва ты!» Но в голосе Руслана не было и намёка на осуждение или недовольство. Наоборот, он тоже одобрительно рассмеялся. «Я что-то пропустила?» — захлопала ресницами непонимающая Аня. «Нет, Нюра, ты как раз вовремя».